Лена Я сидела ни жива, ни мертва. Три таблетки пустырника и четыре валерьяны сделали свое дело. Состояние было какое-то ватное. Я ежилась, обхватив себя руками. Рядом голосила, схватившись за голову Нинка. Юлька сидела как вкопанная, моргала и пила кофе. Ульяна Федотовна выглядела единственным адекватным человеком в этом безумии. Трясла Нинку, чтобы та успокоилась, поила меня чаем с мятой и окликала Юльку, чтобы совсем не впала в прострацию. Семушка с Настей сидели на качелях тише воды, ниже травы, медленно покачивались и молчали. Внезапно раздался вой пожарной сирены. Я вздрогнула и вскочила, как подорванная. Словно и не выпила столько успокоительных. Остальные тоже повскакивали. Ульяна Федотовна велела Насте проследить за Семеном, и мы в едином порыве рванули к месту пожара. Пожарные уже вовсю поливали дом из шланга, рядом суетились врачи из скорой, неся на носилках Василия и Руслана. Я подскочила к Баженову. Он кашлял и старался отдышаться. Выглядел Руслан сейчас не очень. Брови сгорели и оплавились, на лице и шее виднелись ожоги, такие, что кожа сходила. Василий оказался примерно в таком же состоянии. Ульяна Федотовна следом за мной подскочила к скорой. «Как они?» – спросили мы почти одновременно. «Пока все нормально. Ожоги небольшие, поверхностные. В больнице обследуем лучше. Обработаем, и тогда все будет ясно». «Везите в клинику Шестрова», – потребовал Руслан. «Я заплачу за обоих». «С тобой ведь все будет в порядке?» – спросила я его. Баженов усмехнулся. «Даже не надейся, что я умру, не заполучив тебя полностью». На этой ноте врачи скорой занесли мужчин на носилках в машину и закрыли дверцы. И я только сейчас заметила, что Нинка, рыдая, возится за своими детьми. Все трое были в порядке. Однако следующая скорая забрала их и маму на обследование. Я долго не думала. Вызвала такси и поехала в клинику Шестрова. Пока полный мужчина средних лет в спортивном костюме крутил руль, я набрала номер Бориса Олеговича. «Все нормально, Лена?» – быстро ответил врач. «Я записана к вам на обследование через два дня, к Наталье Владимировне. Что-то случилось? Не можете приехать?» «Да нет, просто я все равно еду к вам». Руслан спасал детей на пожаре. «А, я уже в курсе. Вы сами в порядке? Дымом не надышались?» «Да вроде нет». «Приезжайте, я позову Наталью Владимировну. Пока Руслану оказывают первую помощь, мы вас как раз досрочно осмотрим». «А как он?» «Пока не знаю, но к вашему приезду скажу. Он с другой бригадой врачей, я был занят». «С хорошими врачами?» «Обижайте, мы плохих не держим, только самых лучших из лучших». «Спокойно приезжайте, мы с Натальей Владимировной будем ждать приемным. Меня, как и в прошлый раз, встретили с каталкой и повезли в знакомое отделение. «Ну что, повезло вашему мужу», – сообщил Борис Олегович, прежде чем я начала спрашивать. «Серьезных травм нет, отравления дымом тоже». Несколько ушибов и ожоги. У его напарника тоже. Я могу увидеть Руслана. Придет, как только закончится обработка ожогов. У меня опять взяли анализы и повели на УЗИ. Я вновь замерла, не дыша, пока врач медленно водила аппаратом по уже чуть округлившемуся животу и заносила данные в компьютер. «Все в порядке?» – послышался от двери голос Руслана. Я дернулась и привстала. «Да, оба мальчика в норме», – огорошила меня врач. Руслан весело расхохотался. Подошел, взял за руку, вдруг наклонился и поцеловал. От него еще пахло гарью, губы казались жесткими от курочек. Но я прикрыла глаза и наслаждалась. В жизни ничего приятнее не испытывала. Руслан присел рядом, я оглядела его лицо, с намазанными чем-то белым точками ожогов. «Меня оставили до завтра». «А завтра?» найдешь меня», — заявила я. «Да я тебя теперь из-под земли достану», — выпалил Руслан. «И за любыми продуктами поеду, только если распишешься, что никуда не денешься из нашего дома». Я усмехнулась, вспомнив маневру с репкой. «Между прочим, я тебе достал ту репку», — закивал муж. «Так...» Врач закончил изучать анализы. У нас все отлично. Немного понижен гемоглобин, поэтому будете пить у меня мальтофер. Восеминки продолжаем в том же порядке. Налегаем на мясо и сладкое. Все равно глюкоза и белок слегка понижены, но в целом все хорошо. А у меня точно мальчики хотели девочек? Даже не знаю, наверное. «Мальчик у меня уже есть». «Будет небольшая футбольная команда», — усмехнулась врач. Мы с Русланом вышли из палаты держать за руки и, не сговариваясь, свернули к черному ходу. Вечерело, сад подернулся с сизыми сумерками, и гуляющих стало чуть меньше. «Лена, я люблю тебя. Выходи за меня снова», — попросил Руслан. «Я подумаю». Ни один мужчина еще не кормил меня две недели ягодами и грибами. Я тебе еще рыбу запек. Отдать не успел. На вот, заберете. Руслан сунул мне в руку ключи от своего дома. Того самого в поселке рядом с Юлькиным. Ну, ты знаешь, где меня теперь найти. Сможешь убедить, может и вернусь, произнесла я лукаво. Вот так бедного, пострадавшего на пожаре мужа встречает его обожаемая жена. Притворно пожаловался Руслан, а потом остановился, обнял и крепко прижал. «Когда ты уехала, я думал, что жизнь кончена», – шепнул на ухо. «Так приятно и так горячо!» «Я и сам не понял, что так люблю тебя, Лена, тебя и твоих ребятишек!» «И я решила поверить ему!» После всего случившегося, видя, как Руслан бросается в огонь за чужими детьми, я уже не могла в нем сомневаться. Я отстранилась и вгляделась в лицо Баженова, которое вначале так раздражало своей холеностью и красотой. — Ты злился на меня, когда я сбежала? — Руслан мотнул головой. — Я злился на себя, на ситуацию и на то, что ничего не могу сделать. — Как ты меня нашел? Через сыскное агентство Оленева. «Ты жил рядом целых две недели и ни разу не подошел? Почему?» «Я хотел, много раз, но потом думал, что скажу тебе и как смогу убедить. Я с самого начала, как я понял, что ты мне нужна, видел, что колеблешься, старался убедить. Ты действительно хотел построить, чтобы я увидела благотворительность?» Найти посоветовала дать тебе понять, что я не так плох, как тебе кажется, но ту ситуацию с девочкой я не подстраивал, клянусь. Я вглядела в серые глаза, ясные и глубокие. Верю. У меня есть еще одно доказательство, что именно ты мне нужна, но я предоставлю его, когда найду тебя. Баженов загадочно усмехнулся. Кстати, как там малышка? Ее отправили на лечение? Клиника не имеет права разглашать личные данные пациентов. Это всегда строго. Я только знаю, что операция прошла хорошо, и малышка должна полностью поправиться. Остальное мы могли бы спросить у ее матери, но я подумал, что это лишнее. Я тоже так думаю. Пусть так все и останется. Главное, что девочка вылечилась. Вот и я так считаю. Я смотрела в лицо Руслана с белыми пятнышками в местах ожогов, на его подпаленные волнистые волосы и думала о том, что зря сомневалась. Но ни о чем не жалела. Я окончательно убедилась в Боженове «И больше не буду переживать за своих детей, а ведь это же самое главное. Что может быть важнее уверенности, что твои дети в полной безопасности?» Мы еще побродили по саду, пока врачи Руслана не нашли его и не велели вернуться в палату. «Мы вернем вашего мужа завтра, если не случится никаких осложнений», – заверила серьезная женщина-врач лет пятидесяти. Э, Я кивнула. Вернулась к своим Борису Олеговичу и Наталье Владимировне, попрощалась и поехала к Юльке. Семён, Вернулась твоя блудная мамочка!» С порога встретила меня Ульяна Федотовна и отчитала, как у нее водилось. «Ну, сыну-то могла позвонить? Мальчишка тут места себе не находит. Вот мой Васька набрал меня сразу же. Кстати, передай своему Руслану спасибо за то, что сына хорошо лечат. Я в долгу не останусь. Вот родятся ваши близняшки. Помогу нянчить. Я няня опытная. Юлька подтвердит. Если бы не я...» Настюха давно бы с такой матерью бегала по улицам Шантропой и всяким дурачьем. Или угодила в какую переделку. Я лучше вашей Марьяны Поповой, то бишь Мэри Поппинс. Юлька возражать не стала, отмахнулась и поздоровалась. — Все хорошо? — спросила у меня. — С беременностью или с Русланом? — Совсем. — Да, мои губы растянула улыбка. «Вот ты, зараза!» — хихикнула подруга. «Могла бы сразу сказать, не мучить. Партизанка тоже мне. Как твой Руслан? Жил рядом две недели и прятался. Вы прямо два сапога пара». Сын выбежал навстречу, я обняла его, поцеловала, и Семушка минут двадцать не отходил от меня. «Ну, прости, маленький, все закрутилось. Обследование, Руслан!» — попросила я у сынишки, когда мы вместе разместились в беседке. Ульяна Федотовна начала накрывать на стол, а Юлька устроилась в кресле качалки, давая нам с Семеном все обсудить. «Он будет моим новым папой? Ну, этот Руслан?» «Возможно, если поладите». «По-моему, он неплохой. Вообще-то мы толком не познакомились, но ведь он спас Женьку, Нинку и Машку, вытащил их прямо из огня. Пожарные говорили, Руслана и Василия едва не придавила на выходе. «Упала потолочная плита. Хорошо, как раз подоспели пожарные». «Да, хорошо», — выдохнула я. «Если бы Руслан погиб?» «Нет, мне даже думать об этом не хотелось. Я слишком привязалась к этому нахальному, пижонистому и отзабоченному мужчине, который на поверку оказался вовсе не так плохо, как думалось поначалу. Вечер прошел спокойно. Мы с Ульяной Федотовной сходили в дом к Руслану и забрали рыбу» всей компании отдали должное вкуснейшему копченому блюду. «А твой Дед Мороз-то на все руки, мастер!» – усмехнулась Юлька. Руслан несколько раз звонил, справлялся, как мы, и желал мне спокойной ночи. А затем через полчаса опять меня набирал. А потом на мобильник поступил вызов с незнакомого номера. У меня сердце упало. А вдруг Руслану стало плохо? Вдруг проявились те самые осложнения. Я с трудом попала на зеленую кнопку, чтобы принять вызов. «Ну что, шлюшка, получила богатого и красивого мужика? Не переживай, он и тебя бросит, так же, как и меня». Наверное, это было последнее испытание судьбы для меня и Руслана. Лола. Та самая, с которой начался наш водевиль про брак миллионера и бедной художницы. Однако я достаточно общалась с Русланом, чтобы знать, как ответить. «Ты получила от мужа ежемесячное содержание?» «Да». «Трехкомнатную квартиру в элитном доме?» «Да». «Ну так считай, что продала свои годы жены задорого». «Да ты... ты шлюха!» Воображение у Лолы было не очень, поэтому она повторила еще несколько матерных версий этого термина, а я уточнила. «Руслан говорил, что ваш брак не навсегда?» «Да». «И что он вполне может развестись через несколько лет?» «Да». «В таком случае рекомендую сражать своим словесным мусором кого-то еще». «Он бросит тебя! Он обязательно тебя бросит!» «Руслан любит совсем не таких женщин!» – завопила Лола. «Каких? Тех, кого можно показывать в музее пластической хирургии?» Или тех, кто ругается, как сапожник. Лола притихла, всхлипнула, и мне даже стало ее немного жаль. Видимо, надеялась вернуть мужа. А тут я, вся такая, не такая, как она. Однако поведение Лолы не оставляло мне шансов ей долго сочувствовать. В общем, аривидерчи, произнесла я. Что? Погугли. Я же про значение твоих матерных фраз не спрашиваю. На этом я сбросила вызов, заблокировала номер Лолы и отправилась пить чай с Юлькой. А ведь я и понятия не имела, какие сюрпризы ждут меня совсем скоро и нас с Русланом ждут тоже. Баженов позвонил мне еще раз. «Лена, с тобой не связывалась Лола?» Видимо, бывшая успела и его поразить своими достижениями в области русской матерной культуры. Связывалась. «Слушай, извини, я ей язык вырву, чтобы больше...» Он так волновался, говорил с придыханием, что я снова убедилась в правильности выбора. Главное, чтобы Руслан и Семен действительно нормально поладили. «Прости, Лена, ты ведь не передумала?» «Нет, ты, мужчина, хоть куда...» На меня нашла прежняя язвительность, а это значило, что нервы успокаивались. «На расхват!» «Просто хватай и беги. Так что я найду тебя, а Лола тебе больше не позвонит». Я пригрозил, что, если еще раз вмешается в мою жизнь, найму адвокатов и отсужу все, что дал при разводе. Единственным условием получения от меня денег и квартиры было то, что Лола больше не станет вмешиваться в мою жизнь. «Как я в ее». У меня теперь есть свидетели обратного. Марианна, конечно, женщина сложная, но Лолу она терпеть не может. Так что готова идти в суд. Прям-таки готова. Из любви к справедливости. Или не любви к Лоле. Что-то я сомневаюсь. Ладно, ладно, ты меня раскусила. Марианна согласилась, если я подарю ей тот самый портрет. Смотри, будет чем тебя шантажировать. Переживу. Многие мои родственники ведь пережили, когда увидели картину в холле дедового дома. Я имею в виду родственники мужского пола, пережили свое физическое несовершенство. А женского невозможность найти мужчину с таким эм, ч, четким профилем. Я расхохоталась. Спокойной ночи, Лена. Спокойной ночи, Руслан.